Глава двадцать седьмая. На пленэре. Конце лета в заранее о г о в о р е н н ы й день я привел груженую н хлебом лодку в северную часть Авачинского залива. На берегу меня уже ждали. Дерюги н ы несколько бородатых мужиков сидели возле костра, а две их лошадки, взятые приказом губернатора у якутов, щипали бурую и стерзанную ветрами траву. Принимай урожай, крикнул я. Мужики помогли вытащить лодку на берег, и пока я отогревал над огнем закоченевшие от брызг и холодного ветра руки, молча принялись перегружать мешки с хлебом на волокуши. Подобную операцию мы собирались проворачивать дважды в год. Ранней весной мне следовало снабжать поселение продовольствием, а ближе к осени доставлять еще и зерно, которое Матвей должен был отвозить начальнику и выдавать за собственный урожай. Начальнику пока было не до земледелия. Он разгребал последствия м я т е ж а и только прошлой зимой его помощник объезжая т у з е м н ы е жила, заскочил в поселок. н а с к о р о осмотрел заснеженные поля, хижины, больше похожие на ш а л а ш и и уехал дальше е с а к собирать. Так что обман пока сходил с рук, а вот мужики, судя по их п о с т н ы м лицам, мошенничество не одобряли, молча загрузили волокуши и повели лошадок прочь. Лен или коноплю кто-нибудь из вас сеял? – спросил я в догонку. Сможете вырастить? Если так-то как хлеб растием, то чего бы не смочь? – хмуро ответил один из них. Нет, мне п е н ь к а настоящая нужна, п е н ь к а и парусина. Полотно о т к а т ь до да к а н а т ы крутить мы барин н е о б у ч е н ы Переняли бы, да не у кого здесь перенять. А посеять можно, чего уж. Я в общем и не ожидал немедленной отдачи от капитала вложений. Наша с д е р ю г и н ы мафера еще далека была до созревания, но все оказалось куда хуже. Пока мужики отвозили первую партию, мы о б м е н я л и с ь мнениями и Матвей посетовал: «Одно здесь плохо, людей занять нечем. Работы-то немного, н у домики, конечно, поставили, навели видимость пашни. Для скотины сена собрали, а все остальное время бражничем д а в шашки играем. Хорошо шашки взял с собой, научил их. Ты смотри, не р а з в р а щ а й мужиков-то, о с т е р е г я. Они мне пахарями нужны, они пропойцами». Так ведь целый год считай нечем занять развел руками Дерюгин. Ну там грибы, ягоды собираем, рыбу промышляем, понятное дело. Рыба хороша тут, но то когда тепло, а зимой то что делать? Ины е просто лежат в потолок смотрят, ины е две бабы вот рожать собрались и то польза. А впереди таких еще год или два, как хочешь, не выдержат они безделье, сопьются, или в н и ж н и о строг сбегут, или к д и к а р я м в жило подадутся. Тут ты, пожалуй, прав. Глядя на языки пламени, гложущие чахлые веточки, я задумался. Получается, что здесь крестьяне от скуки в а ю т того и гляди сорвутся, в то время как там они нужны до зарезу. Но мы вынуждены мариновать людей здесь, а для чего? А для того, чтобы видимость создать, будто дело хлебное развивается, народ на местных землях добрет. Но ведь вместо пашни мы начальству пустыри показываем. От чего нельзя и с людьми такое провернуть? Сам светлейший князь Потёмкин подобными трюками не брезговал. Вот что, сказал я наконец. Давай так поступим: оставим тут все эти домики, пару лошадок, да несколько мужиков тебе в помощь, кто в шашки хорошо играет, чтобы зерно отвозили в верхний острок, а когда чины понаедут, чтобы им по ушам тереть, мол народ отошел на промыслы, рыбу промышлять, зверя или еще что, лыка там резать. Лыка по весне готовят, удивился собеседник моей необразованности. А тут так и позже, наверное. Ну не знаю, придумай что-нибудь. Ладно, кивнул Матвей. Ну вот, а остальных давай готовь к переезду и гони сюда к заливу. У меня скоро кораблик попутный з а х о д с к а проходить мимо будет. Груженым пойдет, конечно, но думаю, возьмет твоих подопечных хотя бы до у н а л а ш к и А там еще корабли будут. Найдем, куда их пристроить. Потерпят. Когда? спросил Матвей. Точно не скажу, но через месяц пусть кто-то здесь уже сторожит. И остальные пусть много не болтают. Не нужно нам, чтобы прежде времени власти про знали. да и потом не нужно. Пришлось заскочить в Охотск вне расписания. Кирилл уже готовился к обратному рейсу, но напрямую с Яшкой я не рискнул встречаться. Парень не так не особо приязненно ко мне относился, а потому и фокусы с перемещением ему ни к чему было видеть. Да и остальным на глаза после моей мнимой смерти не стоило появляться. На одного Данилу тут можно было рассчитывать. Он так тайным внезапным появлением и сменам личности давно привык. В его дом ей пробрался в сумерках, чтобы на улице лишний раз не мельтешить. Скажи Якову с е м ё н о в и ч у чтобы Кирилл лишнего груза не брал, пусть Львов и все остальное для следующего корабля оставит, перезимуют здесь, ничего с ними не случится. Дюжину больших каменных львов я переправил сюда по одному еще прошлой весной. К ним вдобавок прикупил несколько ангелочков, амурчиков, женских фигур из мрамора. Одна мастерская в Амстердаме распродавала невыкупленные кладбищенские памятники, а также разнообразные каменные барельефы. Весело это хозяйство, будь здоров, но дело того стоило. Львов я собирался поставить перед парадными наших важнейших з д а н и й и и на набережной, а остальными фигурами украсить атриум императрицы и другие подобные места. Пока же каменный зверинец дожидался погрузки в сарае Данилы. А что случилось? спросил он. Нужно будет вот сюда заскочить. Я передал карту, где крестиком отметил место. Отсюда срочно нужно снять бедолаг, пока не одичали совсем. с женами, детьми и скотиной. Да уналажки хотя бы подбросить, а там разберемся. Скажу, кивнул Данила, но что-то его тревожило, и он, не выдержав, спросил: "Тут слушок ходил, будто помер ты. Одни говорили, мол, утонул, другие, что медведь задрал. Я-то не верил, конечно, но все же беспокоился малость. А ну как не врут? Не врут, помер. Да только не я. Но ты слушок-то подогрей." мол да помер Ваня а вместо него теперь в Америке племяж заправляет наследничек чтоб его а на этом берегу брат поставки осуществляет о том что я жив здоров никому знать не надо ни н а ш и м ни начальству ни этому Никитину из Петербурга о н то сам что отмучился или как когда уезжал отсюда в Якутский то живым показался хотя не мощным к а ш е л ь его скрутил ладно сказал я Теперь вот что, со следующего года я хлеб через Сибирь возить больше не буду. Как так? Данила заерзал на лавке и только тут я заметил, насколько он постарел. Не было в нем прежней живости, желания поучить гостя уму разуму, способности рискнуть. Тень, а не человек. А вот так вздохнул я. Теперь буду из Америки каждый год Шхуну присылать зерном и мукой, но не меньше чем по пять тысяч пудов. А там хоть людям продавай, хоть скотину откармливай, курей заведи что ли, поросят. Упадут цены, сразу же просчитал Данила последствия такого демпинга. Упадут. И что же? На хлебу упадут, на другое поднимутся. Пожал я плечами. Зато лошадки освободятся, вот их можешь покупать. По одной-две каждому кораблю пристраивать. Или пусть людей мне побольше возят. Есть мы слишком, как сюда народ заманить. А кроме хлеба я тебе доску отличную буду из Америки присылать, бочки, ларри, картофель, чеснок, еще что-нибудь придумаем. Не останешься без торговли. Разумеется, я не надеялся, что к следующему сезону Калифорния и Орегон смогут давать столько зерна, чтобы экспортировать на Дальний Восток. Но теперь я собирался перебрасывать его только в одно место и уже оттуда развозить по точкам обычным способом, то есть шхунами. пусть люди по н е м н о г у привыкают к маршрутам, к логистике, и моряков будет чем занять, и мне головной боли меньше. В Калифорнии никто не спросит, откуда что взялось. Там Варзугин, а он никогда к чудесам любопытства не проявлял. А лошадки как возили из Якутска людей, так и продолжат возить. Раньше-то я для отвода глаз пудов поста хлеба на них перебрасывал, чтобы глаза отвести. Невеликая экономия, но эта дюжина лошадок мне в Америке пригодилась бы. Ковришку спроси. Не надумал ли он ко мне с семейством перебраться? Скажи, дом каменный поставлю ему, конюшни, все, что захочет, хозяином станет. Пусть любому из моих капитанов назовется, мигом доставят. Данила кивнул. Я вернулся в Викторию и попросил ок у него слетать до Уналашки, принять там на борт людей Скирила. л Нашлось наконец дело и для моей скоростной шхуны. Яшка с перегрузом пойдет, а ты как раз успеешь его перехватить. Возьмешь крестьянские семьи со скарбом и мигом обратно. До середины ноября, надеюсь, у п р а в и ш ь с я Ну такой-то ж х у н е можно и быстрее у п р а в и т ь с я сказал капитан. Но загадывать не стану. И сена с собой прихвати, и бочки под воду. Там скотина будет. Хорошо бы ее же в ь е м сюда доставить. Численность населения понемногу росла. Каждую осень пребывала по борту или два с поселенцами. Люди, однако, попадали в Викторию и другими путями: бежали из ссылки, прибиваясь к промысловым ватагам, и только потом перебираясь в наши края. Осенью же, как правило, во время ежегодного потлача я получал невольников от индейцев. Вожди знали, что наряду с земельными участками под сельское хозяйство и шкурами бобров это единственный подарок, которым можно было закрыть о б я з а т е л ь с т в а а встречные подарки считались у них делом чести. Здание конторы превратилось в настоящий миграционный центр. Я взял за правило разговаривать с каждым, кто прибыл с большой земли, перешел от конкурентов, сбежал из ссылки или был выкуплен у индейцев. В присутствии к а м к о в а и т р о п и н и н а подробно выспрашивал каждого об опыте, навыках, знаниях, предпочтениях и все записывал на отдельный листок для архива. По итогам собеседования предлагал работу, иногда несколько на выбор. Семьи, которые, впрочем, приезжали редко, сразу же получали отдельный дом. Мы застроили типовыми коробками несколько улочек, и раз уж у нас появилась канализация, то и новая застройка тяготела к магистральной линии, то есть вытягивалась к югу от Гавани. Дома со временем становились разнообразнее, в архитектуре стали появляться более сложные элементы, а иногда хозяева сами украшали жилища какой-нибудь простенькой росписью, резными наличниками или ставнями. Но значительная часть населения все еще скапливалась в трех зданиях на набережной. Некоторые жили здесь уже довольно давно, другие обитали временно, чтобы весной отправиться на промыслы, на лесозаготовки, на хутора или в Калифорнию. Столь сильная концентрация людей привела к неожиданной проблеме: дворик гостиницы и склубного ресторана, каким я его видел, превратился в тесную и шумную столовую, где готовили и ели в несколько смен. Проводить там собрания прежней теплой компанией становилось каждым годом труднее. Только ближе к вечеру толпу удавалось разогнать по комнатам и сесть вокруг очага, как в старые добрые времена. Нет, с этим определенно надо что-то делать, ворчал я, наблюдая, как несколько работников гостиницы убирают со столов посуду, а потом сами столы, горы глиняных мисок, деревянных подносов, оловенных кружек, ложек погружались в чугунную ванну с мыльной водой. Мыло, между прочим, начал готовить т р о п е н и н из т ю л е н е г о или китового жира, но получалось оно пока мягким на ощупь и вонючим. Даш ь р а з р е ш е н и е они быстро себе и с п нарубят, заметил Комков. Пусть временные хотя бы поставят. Нет, стоит разрешить это временные, город быстро превратится в деревню. Кто хочет в деревню, пусть берет на дел за городом. Я только рад буду. Стать хуторянином я предлагал каждому переселенцу, независимо от навыков. Как ни странно, но тяга к собственной земле сохранялась у многих горожан, моряков или вольных промышленников. Никто из них не хотел пахать с утра до ночи, но иметь огород, корову или лошадку даже считали в определенной степени мечтой. Возводить настоящие деревни на острове все равно не имело смысла. Здесь не было обширных прерий или степей, только небольшие участки, пригодные для выпаса или огорода. Поэтому я делал ставку на мелких фермеров. Мне хотелось поскорее обеспечить город продовольствием, сделать его автономным от моих поставок. На каждый новый хутор мы с Анчо оформляли разрешение у местных племен, составляли бумагу на трех языках, ставили подписи и печати. Чикмазов вырезал красивые печати вождям, изображая их тотемные знаки: воронов, медведей, волков. Это делалось на тот случай, если мы проиграем историческую битву и окажемся под п я т о й какого-нибудь европейского государства. При всей нахрапистости завоевателей права на собственность они обычно блюли. Другое дело индейцы. Они отрицали собственность на землю на философском уровне. Нам пришлось искать хитрые формулировки, чтобы решить вопрос до поры. Пока на д е л ы требовались небольшие, вожди соглашались на взаимный подарок. Когда этого согласились, они с существованием города, нескольких карьеров и фабрик. Я предполагал, что рано или поздно настанет день, когда дети природы у п р у т с я и больше не уступят ни пяди родной земли. Это создаст для потомков интересную юридическую картину. Наших утора и городки станут своеобразным архипелагом в индийском море, пока кому-нибудь из цивилизаторов не придет в голову осушить это море совсем. Я надеялся, что к тому времени придумаю какой-нибудь выход помимо войны на уничтожение. Чтобы вырваться из многолюдьи в р е м е н н ы х общежитий, вдохнуть свежего воздуха, мы с Лёшкой решили устроить п л е н э р Я давно хотел зарисовать вид города с какой-нибудь отдаленной точки, а Лёшка дополнил программу шашлыками, до которых он был особенно о х о ч е м Мы взяли лодку и перебрались на каменный мыс Сонги на северной стороне Эстуария. Здесь предполагалось поставить морскую крепость, стерегущую вход во внутренние гавани, но пока мы даже не выровняли площадку под оружейную батарею. Зато с горки открывался отличный вид на весь город. Лёшка развел костер и принялся нанизывать на прутики замаринованное на кануне мясо, а я прикрепил лист бумаги к Мальберту и набросал панораму. После некоторых экспериментов мне удалось смастерить нечто похожее на карандаш из куска графита и половинок ивовой ветки с выскобленной сердцевиной. Во всяком случае, держать такой инструмент было удобно, хотя грифель часто крошился, а линии не всегда получались одинаковой толщины. План города представлял собой три набережных, расположенных в виде слегка растопыренной буквы П, и двух больших улиц, что расходились от углов. Охотская шла в сторону каменной горки, и р к у т с к а я в сторону картофельного поля. Кроме того, одна улица вытянулась вдоль канализационной магистрали на юг, и еще несколько улочек вроде Чукотской примыкала к большим. Только одна из набережных, г л а в н о е была полностью обустроена. На корабельной стояло несколько длинных кирпичных коробок, где хранились инструменты и корабельное снаряжение, но в основном территорию верфи захламляли штабеля леса и досок, пильные рамы, верстаки и прочее оборудование. В правом углу гавани стояла крепость. Ее невысокая в два человеческих роста стена, как и облицовка вала, складывалась из дикого камня, от чего сооружение приобрело черты средневекового замка. Все остальные здания в городе строились из темно-красного кирпича. и з г а в а н и они смотрелись неплохо, но смыслы на другой стороне фьорда показались мне слишком маленькими, особенно гостиница и контора. Им бы прибавить по этажу, а крышу сделать выше и устроить двухуровневую мансарду. Нелишним будет добавить фасадом и какие-нибудь украшения: колонны, портики, башенки по углам. Отложив готовый рисунок с реальной панорамой города, я прикрепил к м о л ь б е р т у другой и дал волю фантазии. Набережная, что шла от крепости к мысу, не имела названия и была пока совершенно пуста. Городской минимализм явно требовалось разбавить чем-нибудь вычурным в стиле барокко или готики. Я попытался нарисовать по памяти здание парламента Британской Колумбии, но у меня получился скорее парижский дом инвалидов. И все же ч е г о т о не хватает. произнес я грязядержатель графита. Лёшка поворошил уголь я поправил прутики с мясом и подошел ко мне. заглянул через плечо быстро сравнивая рисунок с пейзажем. Может быть храм добавить предложил он и возвращаясь к шашлыкам пропел что-то вроде кольщик на к о л и м н е к у п о л а А ведь верно согласился я на заднем плане золоченые купола смотрелись бы пожалуй неплохо. Пары штрихов я перенёс за думку на лист. Купола выглянули из однообразных фасадов. Город сразу преобразился, появилась перспектива, объём. Эх, красота-то какая, лепота! т р о п и н и н фыркнул. Тебе что, церковь всего лишь украшение? – спросил он от костра. Вроде стеклянных бус на шее индийской женщины. Видишь ли, тут та же история, что и с империей. Мне нравятся декорации, но я не в восторге от содержания. Добавив к панораме еще один форт на мысе, я украсил набережную фонарями и пальмами. Потом, вспомнив давний разговор, с о с к о б л и л ножом пальмы и нарисовал сакуры. Вот теперь совсем хорошо. Я снял лист с Мальбета р и повернул к т р о п и н и н у Лёшка спорить не стал, вздохнув, о т к у п о р и л бутылку с вином, разлил по кружкам, а когда я присел рядом, протянул мне прутик с жареным мясом. Вообще-то шампур должен быть металлическим, чтобы проводить тепло, сказал он. В этом весь смысл. Надо будет в следующий раз взять пару трофейных шпак. Предложил я. Только кровь с ржавчиной отскоблить. Лёшка даже не улыбнулся. Последние дни он ходил хмурым, пребывал в какой-то растерянности. Сперва размышлял молча о чем-то, делал какие-то заметки, что-то прикидывал, а спустив наводу первые серейных шхун, приостановил работы на верфи. Я подумал, что теперь с глазу на глаз он наконец выложит, что его беспокоит. Тем более, что здесь, вдали от лишних ушей, можно не сдерживать себя в терминологии и в отсылках к событиям еще не произшедшим. Я не ошибся. Плохо движется дело, пожаловался Лёшка. Народ темный. Опытных корабелов дюжина не больше. Остальные только топором махать научились. Но о строительстве понятия имеют с л а б о е Ждут подсказки, совета. Мастера разрываются, а поделать мало что могут. Туда метнешься, здесь работа встанет, сюда вернешься, там не ладно окажется. Постоянно приходится поправлять, переделывать. Фактически одни мастера и работают, а у них старым способом по кораблю в год будет выходить не больше. Но ведь мы смогли построить три шхуны за каких-то не полных пять месяцев. Тогда азарт был, да и весь город считай помогал. Многие вопросы по наитию решали, а теперь по образцу работать надо. Рутина. Плюс Кузьма со своими людьми ушел с в е р ф и й Кузьма ушел правильно и с моего одобрения. Он взял на себя всю плотницкую и столярную работу в городском строительстве, а то с Лёшкиными грандиозными планами мы бы остались без окон и дверей. Что же тут сделаешь, пожалуй, плечами? Наши парни привыкли бить зверя. Я тут подумал, не очень уверенно начал Лёшка. Унификация дала свой выигрыш, и опыт кое-какой я приобрел. Ну как считаешь, а не замутить ли нам поточное производство? Я чуть вино мне поперхнулся. Поточное производство, оно же патогонное. Я воспринимал его не иначе, как средство высасывать кровь из пролетариата. Сразу вспомнился фильм Чарли Чаплина, где его маленького персонажа затягивает в шестеренки конвейера. Машина задает ритм и правит людьми, в ы х о л о щ и в а е т человеческие отношения. но даже не солидарность с пролетариатом вызывала внутренний протест. Нет его, пролетариат а и машин тоже нет. Вот в чем дело. Лёшки на предложение выглядело настолько утопическим, что я не сразу нашел, что возразить. Похоже, первые успехи вскружили товарищу голову и он утратил разумную меру. Сейчас не то время, пожал я плечами. Даже в двадцатом веке конвейерным способом строили разве что моторные лодки. Ну или транспорты типа Либерти, ты кто во время войны? Самое то время, горячо возразил Лёшка. Не думай, что конвейер изобрел Форд. На арсенале средневековой Венеции по точным методам как раз и строили корабли. Квантум Сатис, то бишь, в любых нужных количествах. Откуда ты знаешь? Погоди, не отвечай, д а я к о я догадаюсь. Увидел на канале ДисCOVERY. Ну и не зачем е р н и ч и т ь пожал плечами Лёшка. Пока челюсти пережевывали сочное мясо, мозги по привычке принялись просчитывать идею, какой бы глупой она не выглядела. Но «Ну, допустим, твоя Венеция обладала избытком финансов, рабочей силы и кадрами. Она ведь в период расцвета корабли строила, а не во время чумы, так сказать. А что мы? Расцвет себя не заставит ждать, провозгласил т р о п и н и н Ты собираешься организовать конвейер без механизмов? У нас ведь пока даже доски вручную труд, и нет оснований считать, что дело продвинется в ближайшую сотню лет. Я так понимаю, что производительность повышается не столько механизацией, сколько правильной организацией труда. Не машины порождает конвейер, а конвейер машины. Ведь разложение на элементарные операции первый шаг к механизации. Очень трудно придумать механизм, который бы за тебя строил от и до, но стоит разложить процесс на элементы, и дело пойдет. Ну, до механизации нам все же далеко, а где ты собираешься брать людей? Так ведь в том-то и штука, воскликнул т р о п и н и н Конвейер позволяет использовать неквалифицированный труд, в этом одно из его основных преимуществ. Сколько времени нужно, чтобы выучить корабельного мастера? И десяти лет не хватит. Вон как мы мыкаемся с этими мужиками, хотя они и плотники через одного. А чтобы присобачить конкретный тимберс конкретному шпангоуту, много умения не требуется. Раза два показал человеку, он и перенял. Значит, мы сможем привлечь кучу неквалифицированных работников. Мастеров тут взять неткуда, а д и к а р е й в нашем расположении сколько угодно. Ты выкупаешь пленников и не знаешь, куда их пристроить. Отправляешь на промысел, хотя сам желаешь его сократить. Пристраиваешь к пашне, хотя обрабатывать землю у туземцев душа не лежит. Индейцам нужно потратить годы, чтобы освоить сельское хозяйство, многие поколения, чтобы воспринять городскую культуру. А поставь д и к а р я конвейеру и дело пойдет само. Даже не заметишь, как в горожанина превратиться. Да, Алёшка явно подготовился к разговору, а у меня аргументы всплывали бессистемно, зарождаясь не логикой, н и эмоциями. Насколько я понимаю, эта штука имеет смысл при массовом производстве. Осторожно заметил я, когда с конвейера изделия сходят именно что потоком, мы же не станем выпускать по десятку шхун в день и даже по десятку в месяц не станем. Почему нет? Ухмыльнулся Алёшка и отсалютовал кружкой с вином. з н а й себе доставляй шампанское, чтобы бить аносы. Потому что шхуны это не велосипеды, а наш кусок Америки не Амстердам. Я начал терять терпение. Сотню кораблей мы бы со временем освоили, еще сотню пристроили бы на стороне, но лет эдак за десять. Учитывая, что кораблик обычно как раз лет десять и служит, получается, что выпускать по шхуне в месяц будет самое то, а при таких объемах дробление операции потеряет всякий смысл. Разделение труда приведет лишь к тому, что люди будут простаивать. Приладит он этот твой тимбер с к этому твоему шпангоуту и будет курить себе целый месяц, пока к нему следующий корабль по конвейеру не приползет. Ты утрируешь, возразил т р о п и н и н Во-первых, можно дробить операции не так мелко, все равно какой-то выигрыш будет. Во-вторых, даже производя п а шхуне в месяц, мы получим большое количество однообразных деталей, а значит и операций. Но главное, ты не прав, ограничивая производство. Мы же решили, что шхуны – это основа безопасности, это основа транспорта и это локомотив экономики. Так не нужно ограничиваться полумерами. Мы поставили на шхуны, а значит, нужно ломиться вперед на пролом. В нашей ситуации строить корабли означает сжигать корабли, заметил я. Если у г р о х а т ь на это все средства, то назад пути не будет. Нужно решиться, а со временем вот увидишь, потребность вырастет. Ты что-нибудь придумаешь, я уверен, организуешь лизинг или чего-то в таком роде. Я тут прикинул, мы можем довести себе стоимость до тысячи рублей за штуку, а выпуск п о ш х у н е каждые пять дней для начала. Это сделает кораблик доступным широким слоям населения, как Volkswagen Жук, как Ford м о д е л T, Т, как в горячие бережки. Потом по н е м н о г у нарастим объемы, заменим ручной труд механическим, и океан наш. Подобрав карандашный набросок, я п р и р и с о в а л городскому пейзажу несколько труб и кудряшки дыма. Я попытался представить себе замыслы товарища и не сумел. При всем богатстве воображения, при всей романтике и амбициях собственных планов мне не удалось вписать в средневековый в общем-то ландшафт корпуса судостроительного завода, грязные от сажи кварталы, толпы рабочих, встающих по гудку до рассвета и бредущих в сумерках к станкам с узелками и с у т к а м и в руках. Какие трубы! Какой гудок, какие станки! Восемнадцатый век на дворе!